Когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа, Аннегин за столом сидит и в дверь украдкую глядит. Он знак подаст, и все хлопают, он пьёт все пьют и все кричат, он засмеётся все хохочут.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 осталась во тьме морозной молодая дева с ним сам друг анегин тихо увлекает татьяну в угол и слагает её на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо вдруг ольга входит за нею ленский свет блеснул анегин руку замахнул и дико он очами бродит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 Собранье басин площадных грамматику 2 Петриады Доммермантеле да третий том Мартин Задека стал потом любимец Тани Он отрады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит Ея тревожит сновидение не зная как его понять